Глава 23. 3 июля 2021 года. Я провожу остаток дня в кровати, приглушив освещение, поваленное очередной убийственной мигренью, едва отступившей после двойной дозы трамадола Хуже боли только сопровождающей ее упадок настроения. Я чувствую себя так, будто живу в этом маленьком, давящем пузыре вечно, Моя прошлая жизнь отдаляется, как сон, оставляя подкрадывающуюся уверенность в том, что я никогда не покину это место. Иррационально, конечно, но тяжело отогнать эту мысль. Наконец-то засыпаю, и на следующее утро я уже чувствую себя достаточно хорошо, чтобы взяться за завал работы, скопившийся за 10 дней после смерти Алекса. Я должна выполнить свое обещание, и проверить данные с браслета Алекса. Но сначала нужно обновить еженедельные анализы крови. Я начинаю с Элис, которая всегда приходит добровольно, без привычных гримас и пререканий, что я получаю от остальных. «Как ты?» — спрашиваю я, готовя иголку и шприц. «Нормально», — пожимает плечами она. Едва заметные синяки под ее глазами говорят об обратном, но я не настаиваю. Как любой, хоть немного стоящий доктор — Я знаю, что нужно позволить людям прийти к тебе, не наоборот. «Могу я кое-что спросить?» — спрашиваю я. Элли скивает. «Ты не против вспомнить, что случилось, когда ты нашла Алекса?» Я закатываю рукав, достаю антисептическую салфетку и протираю внутреннюю часть ее локтя. «Зачем?» — она морщится, когда я ввожу кончик иглы под ее бледную кожу. «Мне нужно составить полный отчет для команды АСН, лгуя, надеюсь, что она не посоветуется насчет этого с Сандрин». Элис отворачивает голову, когда я ввожу иглу в вену. «Я думала, Сандрин уже это сделала», говорит она, когда я оттягиваю поршень, и шприц начинает наполняться кровью. «Я имею в виду отчет в АСН». «Она-то сделала». Но мне нужно убедиться, что я включила все с медицинской точки зрения. Ее миловидное лицо остается непроницаемым, когда я вытаскиваю иглу и прикрываю крохотную ранку пластырем. Иногда Элис невозможно понять, нельзя точно сказать, о чем она думает. Наконец она вздыхает, приходя к некоторому выводу. «Соня плохо себя чувствовала, когда пошла спать тем вечером». Она опускает рукав. У нее болит живот, если она выпивает слишком много вина. Поэтому я решила запустить шар вместо нее. Ты знаешь, как это делать? Это довольно просто. Соня показывала мне на случай, если она не сможет. Как снять показатели тоже в метеорологической будке? Эта информация разве не собирается автоматически? Собирается, подтверждает Элис. Но мы проверяем и вручную, чтобы убедиться, что нет сбоев. Я киваю. Звучит логично. Половина вещей, которые мы делаем на базе, не обязательны, но полезны для поддержания какой-то рутины в постоянной темноте. Мы все находим способы чем-то себя занять. «И что случилось?» — подбадриваю я. «Как ты?» — я не хочу говорить «нашла тело». Это кажется таким жестким, почти излишне клиническим. «Я провела фонарем по снегу, как обычно». Нет нужды спрашивать, зачем. Я очень хорошо могу понять это зловещее ощущение пребывания во тьме, особенно когда не светит луна. Неотступное чувство, что ты не один. Глупо, да, но таков самый примитивный страх. «Тогда ты его увидела?» — спрашиваю я. Я заметила нечто темное у подножия башни. Я не смогла понять поначалу, что это было. Подошла поближе. И тогда... Я попыталась привести его в чувство, потом по рации позвала на помощь, но никто не принимал сигнал, так что мне пришлось возвращаться. Его занесло снегом, понимаешь? и Я знала, ее щеки краснеют, она откашливается. Я знала, что он провел там уже какое-то время, и не было ничего, что я могла сделать. Она смотрит на меня, ожидая подтверждения, что поступило правильно. Он был мертв уже несколько часов. Говорю я. Тебе не за что себя винить. Элис понемногу расслабляется. Она боялась, что я и все остальные осуждают ее. Неудивительно, что она не решалась говорить. Ты заметила что-то еще, спрашиваю я. Какие-то следы на снегу? Она качает головой. Но было достаточно ветрено, любые следы быстро бы замело. Я едва могла видеть путь обратно к станции. Ничего странного? Элис обдумывает мой вопрос, пока я достаю тонометр и прикрепляю к ее руке. «Ничего, кроме того, что он, ну, был так легко одет». Без предупреждения она морщится и начинает плакать. «Это было ужасно, Кейт!» — всхлипывает она. «Видеть, как он там лежит, практически голый, замерзший! Я не могу спать, потому что постоянно думаю об этом!» Я снимаю манжету тонометра и протягиваю ей салфетку, мысленно коря себя. Бедная женщина травмирована, да и кто может ее винить? Мне стоило понять это раньше, убедиться, что она справляется с этим. Мне нужно проверить Дрю, думаю я. Люка тоже. Их, вероятно, шокировало все это, когда они переносили тело, а эффекты травмы могут появиться через какое-то время. Это должно быть было ужасно. Успокаивающе говорю я Элис, представляя, как пугающе оказаться в одиночестве на льду перед трупом коллеги. Но, честно, Элис, нет абсолютно ничего, что ты могла бы сделать. Она кивает, берет салфетку и вытирает глаза. «Зайди потом еще раз, ладно?» — предлагаю я ей. «Я дам тебе несколько таблеток снотворного, чтобы ты могла как следует отдохнуть. И если тебе нужно поговорить, ты знаешь, где я». «Спасибо, Кейт». Она благодарно меня обнимает. Я нахожу Дрю в тренажерном зале. Он на полную мощь разогнался на беговой дорожке с наушниками в ушах. Я обхожу тренажер спереди и машу ему. «Кейт!» — он сбрасывает скорость до шага и улыбается в ответ. «Ты в порядке?» — я киваю. «Мы можем поговорить?» «Конечно!» — он останавливает беговую дорожку и спускается тяжело дыша, вытирает полотенцем шею и лоб. Я снова поражаюсь тому, в какой он хорошей форме. В то время как многие из нас выглядят явно потрепанными, Дрю все еще кажется таким же здоровым и спортивным, как в день нашей первой встречи. «Чем могу помочь?» — он делает большой глоток воды из фляги. «Стоит, оценивая меня, пока я пробегаюсь по тем же вопросам, что и с Элис. Но Дрю нечего добавить к ее рассказу. «Ты не видел ничего необычного, даже когда позже вернулся с Люком». Он качает головой. «Почему ты спрашиваешь?» Просто пытаясь выстроить картину, хронологию, когда тело настолько замерзшее, бывает тяжело определить время смерти. Если ты бы заметил какие-то необычные следы, мы, возможно, смогли бы выяснить по уровню наметенного снега, насколько они перекрыты примерное время, когда он пошел туда. «Логично». Мне стоило проверить, когда мы добрались до Алекса. То есть мы, я и Люк, думали только о том, как побыстрее отнести его внутрь, на случай, если что-то еще можно сделать. Но я должен был об этом подумать, извини». «Конечно, не вини себя». Киваю я, затем вздыхаю. «Так у тебя есть какие-то теории насчет произошедшего?» «Я, наверное, согласен с Андрин», — пожимает плечами он. «Похоже на самоубийство». Я смотрю на него, думая, что ответить. Перед лицом уверенности Дрю я начинаю думать, что они оба правы. Что если Алексу было хуже, чем думала Каро? Что если тем отметинам на его лодыжках есть абсолютное, безобидное объяснение? «А что?» — спрашивает он, хмурясь. «Ты не согласна?» «Нет», — говорю я слишком поспешно. «Я просто хочу убедиться, что мы ничего не пропустили. Вот и все. Дрю спокойно меня разглядывает. «Если честно, я хотел поговорить», — говорит он мягко. «Я беспокоюсь за тебя». «Ты в порядке, Кейт?» «Да, я в норме». Дрю изучает мое лицо так, будто не верит мне. «Не пойми меня неправильно, но ты кажешься немного...» Он не заканчивает предложение. «Немного что?» «Перегруженный», — мнется он, «как будто у тебя на плечах весь мир». «Дрю прав, конечно же» и на мгновение у меня есть соблазн открыться и поделиться опасениями насчет того, что произошло с Алексом. Я отчаянно хочу поговорить с кем-то, кроме Каро, выяснить, являются ли ее подозрения обоснованными, или же она ошибается. Он делает шаг вперед. На секунду я уверена, что Дрю снова попытается меня поцеловать, но он просто смотрит мне в глаза. «Послушай, ты можешь поговорить со мной в любое время, помни об этом». Он замолкает, потирая щетину на щеке, пока подыскивает слова. «Я... я правда не хочу, чтобы случившееся между нами препятствовало нашей дружбе. Я не хочу заставлять тебя чувствовать, что нужно держать дистанцию. Я полностью понимаю, почему ты не хотела развивать это дальше. Ты была права. Отношения в этом месте...» Он обводит рукой вокруг. «Это действительно плохая идея. Я это понимаю, Кейт. Но нам всем нужны люди...» которым можно довериться. Это все, к чему я веду. Он сжимает меня в объятиях. Я не отстраняюсь. Я благодарна за его слова, убедившие меня, что мы все еще друзья. Спасибо, Дрю. Мой голос немного надламывается, когда он отпускает меня. Я действительно это ценю. Широкая улыбка расцветает на его лице. «Без проблем, детка», — говорит он, взъерошивая мои волосы. В любое время.